Глава пятая. В лес. По пути кузнец спрашивал, зачем Кристине искать странного заказчика в черном, когда они сами могли бы ей помочь в любом вопросе, но она была непреклонна. Кузнец выразил свое отношение к незнакомцу как к весьма вежливому и любезному господину, но предостерег ее его опасаться, так как было в нем что-то такое, чего он никак не мог в нем понять. Ты же видела его, Шейла? Да, видела я его, сказала Шейла. От него непрестранно веяло холодом. Я тоже советую тебе быть с ним крайне осторожной. Арис, давай мы проводим ее через лес. Я слышала, там последнее время творится всякое, нечистое. чего бы и не проводить. А насчет всякого слушай ты меньше, что говорят праздные языки. Я тоже слышал, пропадают люди. Но мне это видится иначе. Кого медведь задрал, то на волана вышел, а кто и заблудился. По собственной глупости это. Кристина только согласно кивала. Она сама не знала, чего и ожидать. Когда кузнец с женой довели Кристину до конца деревни, то им навстречу, на самом краю, попалась идущая навстречу группа молодых и старых мужчин. Все они были не в себе, изрядно вымотаны, слегка ободраны и в пыли. Под глазами у них залегли небольшие круги, словно они совсем не спали, обродили бродили всю ночь по округе в темноте, кого-то выискивая. Кристина сразу заподозрила, кого именно они искали, потому еще на подходе к ним стала отставать от Ариса с Шейлой. В итоге это привело к тому, что она спряталась за придорожными кустами, что оставались незамеченными ее спутниками, так как их взоры были устремлены на пылящую группу. «Доброе утро, мужчины!» — сказал кузнец, когда они приблизились к ним. «Доброе утро, кузнец!» — сказал один мужчина, идущий во главе с сильно помятой шляпой и снимая ее на ходу. «Мое почтение тебе и твоей жене!» Кузнец благосклонно кивнул в ответ. «Не видел ли ты здесь девочку такую маленькую? Она должна быть здесь одна». «Про какую девочку ты говоришь?» спросил кузнец, но обернувшись, понял, что Кристина пропала, буквально на ровном месте, однако пропажа его не смутила. Золотистые волосы, большие васильковые глаза, росту вот такого, она совсем одна. «Зачем же вы ее ищете?» сложил большие руки. На могучей груди кузнец и группа мужчин слегка помешкала, а некоторые отошли назад. «Мы хотим ей помочь в одном деле». «В каком таком деле?» Дальше Кристина уже не слышала их беседы, уходя кустами прочь в сторону леса. Она почему-то думала, что сейчас на могучего кузнеца набросятся мужчины и завяжется свара. Но этому было не суждено состояться так как она просто это себе ярко вообразила. Тогда как на деле Шейла просто отправила всех ее искателей в другой край деревни, натурально сбив с ее следа. Ей, конечно, не хотелось вот так покидать их и не попрощаться, но тот, с которым говорили с кузнецом мужчины, начинал ее смущать. К тому же она не хотела, чтобы из-за нее кто-нибудь из них пострадал. Ей было проще уйти – чтобы не возникнул конфликт, чем быть главной причиной с неизвестной развязкой. Хотя она, конечно, была уверена, что кузнец не просто сдюжит против всех них, но и сдюжит, будь их вдвое или втрое больше. Когда Кристина стояла на самой опушке леса, то все посматривала на кузнеца с женой. Шейла стояла и попеременно смотрела на лес, словно догадывалась, куда ушла Кристина. Но от чего то ее взгляд метался, и они так и оставались на месте, ожидая, пока она объявится. Мысленно поблагодарив их за то, что проводили, Кристина осмелилась войти в лес. Они сказали, что путь до соседней деревни небольшой. Главное – держаться основной дороги. Потому Кристина была уверена, что на этот раз она точно не заблудится. К тому же дорога, к которой она подошла – и теперь оглядывала в обе стороны. Была такая широкая и хорошо накатанная повозками и тележками, что чувствовался от нее настоящий запах лошадей. Не тот застоявшийся тяжелый дух старых конюшен, а тот, когда гладишь чистоплотную лошадь по голове, когда она съедает из другой твоей руки угощение, попутно щекоча влажными губами ладонь. Кристина улыбнулась вспомнив это, и зашла в лес. «Я снова в лесу!» произнесла девочка и зашла в тень от вековых деревьев. У Кристины вертелось на уме лишь одно. Хорошая ли была эта идея? Одной отправиться в лес вновь вслед за таинственным незнакомцем в черном. Совершенно страшного ничего не было. Только тени ее сгущались и сгущались. Да, скорее всего, Хорошая, протоптанная лошадьми дорога стала уходить из-под ее ног. Сначала лес становился все влажнее и влажнее, пока земля в конец не оказалась раскисшей. Так что ноги Кристины стали увязать в свежей грязи. Она пыталась идти по краю дороги, но бурелом и плотные заросли, испачканные брызгами грязи, оказались еще более трудным испытанием чем просто прилипающий шаг. К этому добавилось то, что ее стал слышаться цокот. Но только не цокот копыт, а иной, особенный звук, будто похожий на крик неведомой птицы из чащи леса. Кристина несколько раз усомнилась, что это может быть птица, потому что цокот шел то спереди, то сзади, и звук каждый раз доносился снизу, чтобы было не совсем свойственно птицам которые, кстати говоря, совсем затихли в последнее время. Такая раскатанная дорога и ни одной живой души посетовала Кристина, чавкая башмачками по новым лужицам, еще не загустевшей глины, перемешку с осыпающимися веточками и хвоей. Цок-цок! Коротко и едва слышно доносилось прямо позади нее, а потом человеческим голосом. «И не говори!» кристина вздрогнула и резко обернулась позади нее стояла старенькая бабушка с тросточкой в руке узелком за спиной и платочки на голове такая махонькая сухонькая и милая что кристина даже выше ее была на полголовы она ее не напугалась, но сильно насторожилась потому что никак не могла понять как же так вышло что она догнала ее при том, что сейчас шла к ней еще медленнее, чем шла она сама. Одним еще странным обстоятельством было то, что бабушка шла очень маленькими шажками, но ее ноги в подвязках из плетеной коры оставались почти сухими и неиспачканными. В отличие от нее, ноги девочки были измазаны почти по колено, а забрызганы аж по пояс. Ой! «Ты тоже идешь в соседнюю деревню?» «Да, я тоже. Так пошли с тобой вместе. А то я стара, совсем стала, совсем, одной в лесу негоже ходить. Ни мне, старой бабушке, ни тебе, крохотной девочке». Кристина почти смирилась, что ей предстоит пройти этот лес в одиночестве. Теперь же, когда ей была составлена компания, она не стала чувствовать себя от этого более лучшей или защищенной будто наоборот, ей стало вдвойне тревожнее. Но бабушка так много говорила своим тихим голосом, что она никак не могла отвлечься, чтобы постоять и довести собственную мысль до конца. Бабушка без конца говорила ей о тех временах, когда она была сама такой же девочкой, о том, как ее никогда, в отличие от Кристины, не пускали в лес. Но как-то она набралась смелости, Зашла, и с тех самых пор из него почти не выходит. Так уж ей сильно он полюбился. Частенько Кристине казалось, что позади них доносится чей-то голос, вполне похожий на человеческий. Но бабушка каждый раз невзначай прикасалась к ее руке, затевая очередную историю из ее далекого детства. В один момент дорога раздвоилась. Кристина замедлилась, осмотрелась и пошла бы правее. Но бабушка, как само собой разумеющаяся, пошла левее. Ей не хотелось перебивать ее, но милая старушка уже не казалась ей столь уж противоестественной, потому что из ее историй она увидела такой же себя. Наконец-то дорога, по которой они шли, вскоре стала делаться все меньше и меньше, пока совсем не истончилась и стала пропадать в зарослях орешника. Кристина бы и спросила, куда это она ее завела, но орешник внезапно кончился, и они вышли на поле с виднеющимися над грядой некошенных трав, макушками домов и труп. Она сразу удивилась, отчего дорога такая плохая. Так что даже сама бабушка шла здесь по траве словно первый раз, а тропинка под ней едва читалась, будто и вовсе была звериная и проходила ниже уровня травы, почти не мешая траве. Когда они зашли на первую улицу, Кристина решилась спросить, ведь вокруг стояли дома такой же степени запущенности что ее невольно обдало прохладой из смотрящих на нее черных пустых глазниц. Куда она ее завела? А вы, случайно, не знаете такого высокого незнакомца в черном? А? Бабушка как-то резко остановилась прямо посередине заброшенной деревни и как-то уж очень осторожно посмотрела на нее, косясь через плечо. Какой еще незнакомец, малышка? Ну, такой странный. У него с собой должна быть вот такая. Кристина попыталась изобразить его длинную по описанию кузнеца косу. Длинная новая коса. Возможно, он теперь носит ее в свертке. Она же новая и громоздкая. Впрочем, я точно уже и не знаю. В черном? Кристина кивнула. С косой? Кристина еще раз кивнула. У-у-у! Затянула бабушка, и голос ее словно стал совсем нечеловеческим. «С вами все в порядке, бабушка?» «Ау-у-у!» Совсем уж неестественно для ее лет завыла бабушка. «Что с вами, бабушка?» Бабушка действительно стала меняться на глазах. Цвет лица и рук ее посерел. На шее и тыльных сторонах появились седые волосы, а из-под губ мелькнули редкие клыки. Даже под ее платком словно зашевелились огромные уши. Вой ее повторился, а вслед за ним повторился и вокруг них. Кристина в ужасе оглянулась и обнаружила, что вокруг них стоят совсем молодые волчата, а один, что ближе всех к бабушке, стоит аж на двух задних лапах. Она метнула взгляд обратно. Но перед ней уже не было крохотной бабушки. На ее месте лежала сброшенная одежда, а подле нее стояла матерая старая волчица, все еще смешно перевязанная на пол головы платочком. Так что одно ухо беспристрастно дергалось, а другое шевелилось под платком, пытаясь вырваться. Ты заманила на на на обед да? Де плацнул зубами стоящий с бабушкой волк. Да да да да да девочку. Гррр. Утробно рыча, поддержали его остальные волки. Стойте, детки. Она знается с черной. С черной, с белой. Какая разница. Огрызнулся стоящий на задних лапах. Теперь она знается с тобой, с серой. остальные так смешно залаяли, словно бы засмеялись. Кристина уже намерилась бежать со всех ног обратно, как обнаружила себя в слишком плотном кольце волков. Было их семь или девять, она уже не точно могла понять. Ей только хотелось одного – убежать!